Да, я паук, и что с того? Арка четвёртая, глава сто пятьдесят Горная еда. Текст, считая приятного прослушивания. Вот и прошла ночь. Как же нервничала. Настолько даже уснуть не могла. Разве это не перебор вести себя... Вот так вот во время переговоров. Да и вообще... Впервые за свою паучью Женья вообще вела переговоры с... кем-то, кроме администратора Ди. Это... Это... Это как тому, кто стесняется вести... Нет. Да. Как тому, кто стесняется общаться с людьми. То есть... Вот если тебе, человеку, который ни с кем до этого не общался, вдруг неожиданно предложит премьер-министр какой-нибудь диалог. А вот администратор по своему статусу, я намного выше, чем какой-либо премьер-министр. Ди? Ну, на исключение. Не считается. Было бы лучше, если бы мой первый разговор был с каким-нибудь крестьянином. Ц. Почему Ц? Ну, просто так. Потому что хочу. Ладно. Похоже, Гуири-Гуири не будет препятствовать мне пока что. Так что, моя самая огромная проблема исчезла. Если честно, он еще наивнее, чем я предполагала. Хотя иначе до этого состояния бы ничего не дошло, но... По крайней мере, я спасена. Ладно, забудем о горе гури, гури и пойдем к горам. Поскольку слишком медленно двигалась вчера, сегодня решила быть чуточку быстрее. Двигалась, конечно, быстрее, чем вчера, но продолжала все оценивать вокруг. Находилось ли растение, которое не оценивала вчера, на мгновение останавливалась. Как бы не торопилась, но в то же время и не слишком запаздывала. Мне же все же таки интересно. Я пересекла полянку и вошла в лес. Поскольку дороги здесь не было, деревья росли довольно плотно, то передвигаться было явно сложно. Я воспользовалась пространственным маневрированием и начала прыгать по веткам деревьев. Ну, следов животных никаких не было. Как, впрочем, и монстров. Хотя вообще здесь с монстрами было уж очень плохо. Может быть, один, максимум два. О, нашла веточку с красными фруктами. Банкура. Растение растет повсюду на континенте Косанагара. Периодически цветет и приносит плоды. Плоды сладкие, но содержат слабый парализующий сок. Ага, понятно. Жестокое у него имя. Парализация, да? Ах... Ну... Подобная вещь на меня вроде бы не действует, поскольку есть нолификация ненормальных состояний. Так что... Приятного аппетита! М-м-м! Сладкое, но вкусное! И м м, -м, сладкая, И м, -м, -м вкусная. Ну, вкусное! Когда я пришла в себя, поняла, что съела абсолютно все фрукты, которые были поблизости. Они закончились. Ну, было вкусно. Спасибо за угощение. Все же свежие фрукты намного лучше. Хотя как ты съела разок один засушенный, а это свежий был. Похоже, не такое уж это и редкое растение, так что стоит поискать, наверное... Найду, наверное, еще все-таки. Хотя вообще-то я хотела добраться в горы. Так что... Придется искать по пути. Ладно. Я продолжила перемещаться по лесу. Несколько раз нашла растущую банкуру. Конечно, я собрала абсолютно все плоды. Место хранения пространственной магии... Было использовано мной в первый раз. А вот место хранения с пространственной магии, что-то вроде называемого инвентаря в играх. Можно сказать... Да, там можно хранить предметы в другом пространстве. Вытаскиваешь оттуда все, что захочешь, и в любой момент. Для людей, конечно же, очень удобно, но вот для меня, поскольку ничего нести-то и не нужно, не так уж он и полезен. По крайней мере, был до данного момента. Обычно я поедаю еду прямо на месте. Или приношу ее домой с помощью телепорта и там оставляю. Наверное, все из-за дома. Дом, конечно, удобен, но сейчас... При таком доме, наверное, это нормально было бы. Я так думаю. Хотя я поэкспериментировала с местом хранения, как только выучила его. И потребляет он ману, конечно, когда его активируешь прилично. Но вот когда... Хотя да, когда вытаскиваешь тоже... Потребление магии растет... Прямо пропорционально размеру объекта. Когда вытаскиваешь что-то из него... Потребуется маны чуть-чуть меньше, чем когда в него что-то наоборот кладешь. Но вот если маны явно мало... А зелье для восстановления маны хранится в месте хранения... И явно случится некоторая неприятность. поскольку вытащить его я явно не смогу. Кстати, все объекты, которые я складирую в другом пространстве, со временем все равно портятся. Возможно, там будет время, но немножко по-другому, нежели здесь. Поэтому портят, скорее всего, они намного медленнее. Хм. Возможно, какая-нибудь специфическая еда или специально приготовленная, Для подобного рассчитанное будет храниться там много дольше. Думаю, в магии измерений, скорее всего, есть что-то подобное место хранения, в котором время, в общем-то, и не идёт. Интересно, а смогу ли прокачать своё пространство для подобного уровня? Причем этим местом я до сих пор и не пользовалась, так что рановато о таком думать. Обычно не бывает бесполезной магии, так что и подобное нашло свое применение. Хотя, если подумать, вроде бы у меня нет бесполезных способностей. Даже те, которые были поначалу бесполезны, в конечном итоге становились мне полезны. Вначале, конечно, синтезирование яда было бесполезно, но потом стало суперполезным. И некоторые способности ставятся полезными уже после эволюции. К примеру, теневая магия. Она была бесполезна. Но вот магии, тьмы... Вот я вот я часто пользуюсь. Способности, которые явно не имеют большого применения, это что-то вроде правителя ада. Но поскольку способность правитель уменьшает явно божественную область, подобное использовать я пока не планирую. Пока я думала об этом, я достигла гор. В том смысле, прежде чем я поняла это, я уже оказалась у горы. Все равно нужно было найти границы между лесом и горой, Но вот отличие от леса, между деревьями стало намного больше пространства и количество травы поуменьшилось. В таком случае, я могла спокойно идти по земле. А? Что это? М Похоже, здесь есть какая-то живность. Мои чувства уловили присутствие нечто живого. Обычно это что-то вроде мелких животных, птиц типа или мышей, Но в этот раз что-то большое. Ладно, посмотрим, что там такое. Хоть я и вижу его с помощью ясновидения могу посмотреть на него и своими глазами. Здесь был монстр. Итак, что мы имели? Свинья? Ну, морда, конечно, похожа на свинью, но тело больше горелу. Да и кроме того, из спины росли щупальца. Странное было существо… Свинская Цвинская химера? Не очень-то похоже, что оно вкусно, да и кроме того физпоказатели ниже, чем можно было бы судить по внешнему виду. Чуть ли выше немножечко 100 единиц. Ну, как у мелких монстров на верхнем уровне лабиринта. Хотя внешний вид и сила удара у монстров явно сильно разнятся. Он явно почувствовал запугивание, которое я излучаю, и затрясся. Запугивание эволюционировало и превратилось в тиран. Эффект тот же просто явно посильнее. Если я его держу в дополнение к приносящему ужас, то незаметность становится ну, как-то бесполезна. Ладно, прибило по-быстрому. В том смысле... Ну... Чтобы оно умерло, дома можно на него... разочек взглянуть лишь только злым глазом. Хотя обычно я держу злые глаза выключенными с тех пор, как вышла наружу, но вот как только включила их, он тут же отправился на тот свет. Ладно, хоть и выглядит он не очень-то и вкусным, но всякий попробую его. Ммм. Что? Ммм. Вкусный. Ммм. Не может быть. Это что, сила гор? Да как такой парень может быть настолько вкусным? Ого! Горы просто восхитительны.